Боюсь, иной раз мне так кажется, ею движет просто сентиментальность. Ей нравится держать вещи там, где они были всегда, но не там, где они выглядели бы лучше всего. Лишь по той причине, что ее матушка ставила их именно на это место. Он перенес свое внимание на меня, и его голос изменился. Это уже был голос не восхищенного художника, а прирожденного сплетника. — Вы ничего не знаете об этой семье? — О, конечно, нет. Только то, что услышали от агента по найму. — Но, мой дорогой, вы должны иметь представление об этой семье. Когда я приехал сюда, старая мамаша была еще жива. Невероятная особа. Совершенно невероятное. Монстр, если вы понимаете, что я имею в виду, совершенный монстр, монстр в викторианских платьях, пожирающий своих дочерей. Да, иначе и не скажешь. Она была, знаете ли, монументально. В ней должно быть было стоунов семнадцать, и все пять дочерей крутились возле нее. Примечание Стоун. Мера веса — шесть и тридцать три килограмма. Примечание переводчика. «Девочки!» — она всегда звала их только так. «Девочки!» — старшей тогда было около шестидесяти. «Эти глупые девчонки!» — иной раз говорила она. «Черные рабы! Вот кем они были!» «Она на них ездила!» и они же с ней всегда соглашались. В десять вечера они отправлялись в постель и не смели зажигать света в спальнях, а уж чтобы они пригласили в дом кого-то из своих друзей. Это было неслыханно. Она их презирала, знаете ли, за то, что они не выходят замуж, но ведь они не могли устроить свою жизнь, потому что у них не было возможности встречаться с кем-либо. Мне кажется, Эмили, а, возможно, это была Агнес, завела какие-то отношения с помощником Викария, но его семья оказалась недостаточно хороша, и мамаша все это пресекла. — это звучит как в романе, — сказала Джоанна. — О, моя дорогая, все так и было. А потом эта ужасная старуха умерла. Но для дочерей, конечно, было уже слишком поздно. Они продолжали жить, как и жили, и тихими голосами обсуждали, что понравилось бы их бедной мамуле, а что нет. Они восприняли бы как святотатство даже новые обои в ее спальне. Однако они делали много хорошего в церковном приходе, тихо и незаметно. Но ни одна из них не обладала большим запасом жизненных сил, и они поумирали одна за другой. Эдит скончалась от инфлюенции. Минни сделали операцию, и она не оправилась после нее. А Мейбл хватил удар. Эмили ухаживала за ней со всей преданностью. Последние десять лет... Она только тем и занимается, что ухаживает за больными. Прелестное создание, вам не кажется? Похоже на дрезденскую статуэтку. Как печально, что сейчас у нее финансовые затруднения. Впрочем, в наше время все обесценилось. «Это ужасно, что мы живем в ее доме», — сказала Джоанна. Нет, — Нет-нет, дорогая юная леди, вы не должны чувствовать ничего подобного. Ее добрая Флоренс весьма ей предана, и она сама мне говорила, что счастлива обрести таких арендаторов. Тут мистер Пай слегка поклонился. Она сказала мне, что считает ей очень повезло. — В этом доме, — сказал я, — умиротворяющая атмосфера. Мистер Пай бросил на меня быстрый взгляд. — В самом деле? Вы это почувствовали?